Хорошо свидетели были, поэтому сразу было понятно. «А ты нашел телефон клиники, про которую я тебе говорил?» «Не волнуйся. Наш доктор подтвердил, что у тебя все анализы отрицательные, по крайней мере в отношении болезней, противопоказанных городским уставам. Так даже лучше получилось, потому что все равно тебя бы заставили провериться на венерические болезни». Врач что-нибудь говорил про мою болезнь, требующую лечения в горячих источниках. Я не слышал. Может, это врачебная тайна? Мне бы хотелось, чтобы он что-то посоветовал, по крайней мере, дал свой прогноз. По-моему, он был сбит с толку. Как бы с ним поговорить? Ничего не выйдет. Ночная смена кончилась, и он поехал домой. Автобус только что ушел, Вообще-то он работает в центральной больнице, а здесь у него только ночные смены. Но что? Он как-то неохотно тобой занимался, будто против воли. Вот оно что. Он выписал тебе разрешение, подписал и печать поставил. Правда, есть условия. Какие еще условия? Да ты не бери в голову. Во-первых, ты не можешь пользоваться услугами, которые предоставляются в здании спа-центра. Во-вторых, можешь принимать процедуры лишь по ночам, когда нет других гостей под открытым небом. И третье, ты должен жить только на своей кровати. Из соображений гуманности на случай дождя тебе выделят специальную прочную палатку. Мне пришлось какое-то время дожидаться в вестибюле. Я разгладил брошенную кем-то утреннюю газету и, поглядывая вокруг, пробежал ее глазами. Судя по содержанию, мир скрипел и грозил расколоться на части. Вопреки ожиданиям, никого из маленьких демонов видно не было. Скорее всего, детский сад располагался в другом здании. Вожак был готов отвезти меня обратно в сайно Ковару. «Извини, что приходится со мной возиться». Мне все равно туда надо. Минут через пять-шесть придет второй автобус. Не забудь позвонить в клинику, пожалуйста, ведь здесь без страхового свидетельства и кредитки шагу не сделаешь. Слушай, у меня идея. Не хочешь в клубе помоги поработать? Помнишь, я дал тебе листок с текстом. Будешь следить, чтобы правильно читали. Интонации, ударения и все прочее а взамен получишь бесплатный абонемент на купание и талоны на трехразовое питание. Как тебе? Да у них и так очень хорошо получается. Зачем еще я со своими указаниями? Ребята замечательные, конечно, но мы завалены заказами. Ты же знаешь, сколько сейчас разных сект расплодилось. Их все больше становится. В городской администрации решают, может, резервную группу подготовить. Если получится, я бы хотел организовать две смены. Тогда ребятам хоть немного полегчает. Можно попробовать, хотя я не уверен. Все равно делать нечего, пока карточек нет. Проговорил я безучастно, при этом где-то в глубине души, испытывая чувство мучительного стыда. Если я останусь здесь надолго, мне будет гарантировано удовольствие, хотя бы издали, видеть эту девчонку». Вожак вручил мне тонкую пластмассовую коробочку и бумажный пакет, а в нем две банки с напитками. Облака низко нависли над землей, заслонив с собой солнце. Дождь собирается. Надо, чтобы палатку привезли поскорее. Я на них там поднажму. А вот и атласовская кровать. Моя старая подруга. Я улегся на прохладную простыню, Какое удовольствие! Пружины мягко подались под моим весом. Я открыл банку с кофе. Слишком сладкий. Снял резинку, которой была перетянута пластмассовая коробочка, и развернул салфетку, приколотую зубочисткой к сэндвичу. Он был с яйцом, зеленью и ветчиной. Налетел порыв ветра. Я откусил сэндвич и тут же выплюнул. Ужасно! В сэндвичи были ростки дайкона. Пусть кто-то хотел сделать мне неприятно, но это уж чересчур. Горло подкатила тошнота. Наконец я понял, почему на врача тогда напала такая жестокая рвота. Я появился в клинике как раз после того, как он кончил поглощать нато с пророщенным дайконом. Надо понимать, что человек, которого не раздражает собственная перхоть, не выносит вида чужой. Здесь то же самое. Чистая физиология. Пошел дождь. Дождь ли? Скорее, с неба падали крупные капли тумана. В отсутствие палатки я накрыл голову одеялом, выковырял из сэндвича все ростки, разжевал один и проглотил. Меня тут же вырвало. Набил рот яйцами, ветчиной уже без дайкона. И через секунду все оказалось на земле. Я уже успел основательно вымокнуть, а рвота не прекращалась».